Она говорит, настоящее искусство – это когда стыдно, больно и обжигает, а не два вождя после дождя. Интересно было послушать, как вы тут воркуете. Ты, Люсьен, прямо фан-фаталь. Девушка, кто-кто? Борис Третий – роковая женщина. Девушка, слушай, почему ты все по-иностранному переиначиваешь? Я не на Люся. Ты не Боб, по Боря, Борис Третий. Вообще-то я борох, В честь деда назвали, но такие имена теперь не в моде. Плевать, Боб звучит классно.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 «Тут конкуренты перед тобой свои товары выкладывали. Один — высотную сварку, другое место в мавзолее. У меня тоже полным-полна коробушка. Есть и ситицы парча». Девушка смеется. «Хохмач ты, Борька!» «Борис Третий, зовите меня Боб, мисс!» «Гардероб с шифонером обещать не могу. Дорогу к солнцу тоже. И про вечную любовь заливать не стану. У нее, как у пташки, крылья, но... Во-первых, я талант. Ты мои картинки видела?»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 Женщина кричит в дверь. Ир, и лимоном, лимоном, я сейчас, подходит к мужу. Давай, горе мое, Борис Первый. Не люблю я его. Последний раз когда? На ноябрьские, что ли, одевал. Когда переходящие это давали. Может, сыму я его к бесу, свои же все. Перед кем форсить? Женщина завязывает галстук. Я тебе сыму. Серебряная свадьба раз в жизни бывает. Пусть все как у людей. Осматривает комнату. Эх, гарнитур не поспел, вот красота бы была. Ольховка декор.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 «Женщина, да отстань, ты помял всю, он эту приведет, с которой вечером по телефону-то». «Борис первый, пускай приводит, поглядим». «Женщина, волнуюсь я, какой-то он стал не такой, чужой какой-то». «Борис первый, нормально, 20 лет парню отслужил, уже взрослеет». «Женщина, сказано, отвяжись, гости уйдут, тогда мне сколько хочешь». «Борис первый, тогда само собой». «Женщина, я что волнуюсь, морсу-то немало наварила».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 Плотный занавес задвигается, но внутри по-прежнему горит свет, доносится тихая музыка, начинает светиться занавес центральной сцены. Оттуда уже некоторое время доносится другая музыка, наслаиваясь на первую. Это поет Карел Готт. Постепенно он вытесняет Толкунову. Потом ансамбль песнеры запоет «Александрина, уже пришла зима». Занавес открывается. Там поменяли декорацию. Две боковые сцены, они ведь временные, ни оборудование, ничего. Там рабочим поменять интерьер трудно, а центральная сцена основная. Там должен быть поворотный круг, колосники, хотя бы просто кулисы. За несколько минут управиться не проблема. Теперь это уже не школьное фойе, а квартира солидного номенклатурщика Брежневской поры. На стене картины Ильи Глазунова. Витязь в шлеме или синёкая красавица. Большая бобинная стереосистема. Фотообои с морским пейзажем. Финский кожаный диван. На диване у журнального столика сидят Борис II и женщина. Это подтянутая дама в шелковом кимоно, с крашенными в светло-лиловый цвет волосами. Он в красном спортивном костюме «Адидас». Поставленный голос. Черные с золотом очки. Борис II. Сидельникова. Сидельникова обязательно. Но он будет один. Жена у него в Карловых Варах. Женщина. Значит, плюс один. Помечает на листке 43. Дальше кто? Борис II. Насчет госпорянов ты как думаешь? Женщина. Сложный вопрос, Борис Константинович. Раз будет шерстюк, наверное, лучше не надо. Борис II. Госпорян обидится. Кавказский человек. У них к юбилеям отношения серьезные. И потом он всегда такие подарки дарит. На серебряную свадьбу запросто может на серебряный сервиз разориться. Женщина. Тогда надо шерстюков вычеркивать. Борис II. Людмила Михайловна, ты думай, чего говоришь? Он меня на бюро поддержать должен. Черт с ним, с сервизом. Не в серебре счастье. Счастье в золоте смеется. А если серьезно, у нас такая же проблема будет по линии Карповы-Булкины. И, само собой, с Сергеем Степановичем тоже непонятно. Женщина, есть идея. А что, если нам устроить два праздника? Борис II. Как это? Женщина, а так, один в Праге, как собирались, солидно, чинно, по первому классу. Туда пригласим Шерстюка, Карповых и вообще всех, кого положено. А второй устроим дома, вроде как для души. Друзей институтских можно позвать, родственников пригреть, а то тетя Лена, например, обижается, а заодно Гаспарянов, Булкиных и сергей Степановича. Старику будет приятно. Борис II. Гаспарян не идет, поймет и затаит. От него, между прочим, Монреаль зависит, не забывай. «Женщина, я тебе когда-нибудь плохие советы давала? Ты не дослушал. Мы домой пригласим не только друзей. Я попрошу Леонозова привезти Валю Теличкину. Мы же знакомы. Это, так сказать, для украшения стола. А Эдик дружит с Высоцким. Представляешь, если Высоцкий придет с гитарой? Все обалдеют. Говорят, он как выпьет немного, сам начинает петь. И просить не надо. Это будет выглядеть не как вечер для бедных, а совсем наоборот». Сквозь песни начинает пробиваться еле слышный голос Высоцкого, который поет «Кони привередливые». Борис II «Сильный ход. Только насчет Высоцкого, знаешь, у него всякие песни есть. Не занесет его? Булкин та еще скотина. Женщина, Высоцкий, знаешь, у кого пел охоту на волков? И ничего, нормально. Дома же». Борис II, «Права. На сто процентов. Я госпоряну шепну, что это специально для него». «А Эдик насчет Высоцкого не натрепал?» «Женщина, положись на меня!» Борис II обнимает ее, целует. Борис II: «Василиса ты моя премудрая! Без тебя разве стал бы я тем, кем я стал?» «Женщина, стал бы! Ведь ты Железнов, но вместе мы бригада!» Смеется. «Бригада коммунистического труда!» Борис II, «Слушай, гости гостями! Ну а для себя-то мы отметим вдвоем!» «Женщина, потом отработаем обязательную программу...» И в Пицунду. Олежка в свой интеротряд уедет, а мы как в юности. Борис Второй умница-то у меня, Людмила Михайловна. Позвоню Сучкову, чтоб люкс забронировал. Они целуются. Женщина между поцелуями. О, Сучкова забыли. Сейчас. Наклоняется над столом, пишет. Занавес закрывается. Песнеры звучат, еле слышно.